Королева Минор взглянула на короля, а потом на Уолтера. Глаза её блестели от слёз. Значит, у вашей истории всё-таки будет счастливый конец. Мой дорогой муженёк, мне кажется, что ваши планы потерпели фиаско. Эдуард медленно покачал головой. Я король Англии, но мне ясно, что иногда мой авторитет бессилен. Моя жена права. Я чувствую себя побеждённым её логикой и любовью. Он захохотал и похлопал Волтера по плечу. Мне кажется, я тут не смогу вмешаться. Но вожжи власти всё ещё в моих руках. Я вам приказываю немедленно отправляться в Лондон. Король прав, подтвердила королева и после некоторого колебания добавила: не говорите об этом никому. Глава 19. Под вывеской Меритоттор. Неподалёку от Таура стояла плохонькая гостиница под названием Жёлтый дракон. Олтора привлекло её название. Он оставил умыленного коня слуге и отправился искать хозяина гостиницы. "Да, мастер", подтвердил хозяин в ответ на его взволнованный вопрос. 2 часа назад здесь проходила женщина. Она кричала: "Уил, Уил!" А потом пошла к церкви Святого Николая. Вольтер расстроился, но потом его сердце снова затеплело надежда. Случайные прохожие стали возражать хозяину гостиницы, они уверили, что женщина кричала о Вольтере. Так говорили все, кроме одного пьяницы, от которого несло прокисшим пивом упорно твердившего, что она звала Альфада. Загорелся спор о том, в какую сторону отправилась женщина. Один настаивал, что в последний раз её слышали неподалёку от Вестминстера. Следующий свидетель говорил, что она была в Frere Pie Gardens. Третий кричал, что она пересекла лондонский мост и исчезла в путанице Берсманти кросс. Два часа Уолтер лихорадочно шагал по улицам и расспрашивал всех встречных. Потом наступила темнота, и поиски пришлось прекратить. Уолтер отправился к дому Джозефа под вывеской «Мири Тоттер». У порога его встретила Элспи. Он никогда прежде с ней не встречался, и ему было даже интересно повидать эту неутомимую женщину, которая поставляла внуков для Джозефа. Как-то раз во время визита он услышал шум шагов. Это она убегала от него, а в другой раз ему удалось увидеть ее спину, когда Элспи пыталась скорее скрыться за дверью. Теперь она была так поражена его неожиданным вторжением, что ее широкое лицо повледнело. Она громко вскрикнула «Ах!», повернулась и бросилась в заднюю часть дома. С Олтером заговорила заметно подросшая Анна. Она всегда была уверенной в себе девчушкой. Девочка присела и сказала: "Милорд, я надеюсь, что вы не станете смеяться над моей матерью. Дед говорит, что над ней не стоит смеяться, хотя она такая трусиха. Вы хотите повидать моего деда?" "Да, Анна, мне нужно срочно его увидеть". Дед вышел, и я не знаю, когда он вернётся, Милорд. Он отправился искать женщину, которая кричит на улицах. Милорд, это, наверное, очень странная женщина.